Никто из нас не мог забыть ужасное событие 20 апреля. Хотя прошло уже много дней. Мы плыли на север по течению Великой Океанской реки Гольфстриму. Должно быть, душевное состояние капитана Немо отразилось на поведении его корабля. Корабль шел на удачу. Казалось, все предосторожности были оставлены. Это был подходящий момент для бегства. Но здесь была родина бух, порожденных кольфстримом. Пускаться в путь на шлюпке было безумием. Господин профессор, я не могу больше. Пора кончать с этим. Я хочу действовать в открытую. Ваш Нему уходит от земли. Заявляю вам, что я не пойду с ним. Но как быть, Нэт? Бегство сейчас немыслимо. Я стою на своем. Надо поговорить с капитаном. Мы скоро будем в водах моей родины. Около Ньюфаунленда есть большая бухта. А в эту бухту впадает река Святого Лаврентия. И это моя река. На ней стоит город Квебек. И это мой город. «Слышите вы, господин профессор? Я не могу больше! Я брошусь в море! Я задыхаю!» «Хорошо! Хорошо, Лент. Я поговорю с капитаном сегодня». Вам от меня нужно. Капитан, для меня научная работа это моральная поддержка, одухотворение, могущественное отвлечение и страсть, способные заставить меня забыть все. Но я не один капитан. Ну и что же? Капитан, я и мои спутники готовы хранить вашу тайну, если вы вернете нам свободу! Свободу! Господин Аранакс, сегодня я отвечу вам тоже, что и в первый день вашего пребывания на корабле кто вошел на Наутилус, тот из него не выйдет никогда. Но, капитан, вы обращаете нас в рабство. Вы лишаете нас родины. Родины? да, вы правы. Родина. Конечно, надо жить и умереть на родине. А я вот должен умирать вдали от всего, что было для меня святыней. У меня отняли все, что я любил. Родину, жену, детей, отца, мать. Все! Мне больше нечего вам сказать, профессор. Капитан Немо, словно не видя меня, молча прошел в свою каюту. Когда дверь открылась, в глубине на стене я увидел портрет совсем молодой женщины и двух маленьких детей. Капитан подошел к портрету и опустился на колени. Я был потрясен тем, что услышал. Довольно. Довольно. Надо понять наконец, что бессмысленна эта борьба в одиночку. Сколько бы я ни топил судов, принадлежащих тиранам. Мой народ не станет дышать воздухом свободы. Что же делать? Что же делать? Вернуться на родину и вновь поднять народ на восстание? Ах, нет! Пройдет еще много лет, пока люди обретут силы бороться с тиранией. Деспотизм держит мир в тисках. Наука, наука, они повернули ее против человечества, уничтожать, вместо того, чтобы созидать и лечить, вот их трижды проклятая цель.